э п и л о г Великий полководец, знаменитый государственный деятель, человек необыкновенной судьбы Наполеон Бонапарт сошел с исторической сцены в июле 1815 года. Шесть лет после этого, на затерянном в океане скалистом острове, еще теплилась жизнь человека, пережившего свою славу. Это была растянувшееся на долгие месяцы а г о н и я узника, обреченного на медленную смерть. Английское правительство, на великодушие которого рассчитывал Наполеон, не оправдало его ожиданий. Оно поставило своего пленника в тяжелые и унизительные условия мелочной и придирчивой опеки, отравлявшей последние годы его жизни. В эти долгие дни испытаний н е с ч а с т ь й он показал мужество и твердость духа. заставивший забыть о многих его прежних преступлениях, оторванный от страны, которой столько его связывало, от всего мира, он жадно прислушивался голосам, доходившим из далекой от него земли, на которую он никогда не вернется. Он смог убедиться в том, как ошибочно были расчеты тех, кто надеялся, избавившись от него, п е р е х и т р и т ь историю и не допустить возвращения бурбонов. Они были вновь подсажены на престол штыками иностранных интервентов, и вторичное возвращение заменовало начало м с т и т е л ь н о й з л о б н о й расправы со всеми, кто их не хотел. После того, как был расстрелян Мишель Ней, р а с с т р е л я н а слава Франции. Все поняли, что наступает глухая пора беспощадной, неостанавливающейся ни перед чем реакции. Маршал Брюн был убит в а в и н ь о н е без суда. Генерал Рамель был убит в Тулузе, генерал Лагард в Ниме. Наступило время белого террора. Карно, Друэ де Эрлон, Лалиманы с п а с л и с бегством за границу. Даже человек больше других, содействовавший возвращению Бурбонов, Жозеф Фуше, несмотря на все старания, все вероломство и предательство, должен был умереть в изгнании в Триесте, в с е м и отвергнутой и забытой. Рассказывали, что когда его хоронили, неожиданно поднялась буря необыкновенной силы. в и ф р и ветра, ливень с м е л и гроб п у ш е с к а т о тафалка на мостовую, и останки герцога Атранского из гробу долго еще швыряло из стороны в сторону разбушевавшиеся стихии. Но узника на острове Святой Елены это уже не трогало. Его дни были сочтены. И он торопливо диктовал свои воспоминания, пристрастные, личные, порой неточные, но которые он был в т о м уверен, будут прочитаны теми последующими поколениями. Он теперь осознавал, отчетливо видел допущенные им ошибки. Не все, но некоторые. Одно из главных своих ошибок, имевших для него фатальные последствия, он признал войну против России. Многое он понимал теперь иначе, чем н е к и п у щ е й ж и з н ь Но было уже поздно. 5 мая 1821 года он умер. Ему был 51 год. Уже в последние годы жизни, годы заточения на острове Святой Елены, его имя в противопоставлении с мелкими низостями и преступлениями в л а с т и бурбонов, беспощадной политической реакции и мракобесием священного союза. стала обрастать легендами. Пушкин в стихотворении «Наполеон», написанном в 1821 году, не забывая о том, что до последней все обиды отплачены тебе тиран, все же заканчивал его так: «Да будет омрачен позором тот молодушный, кто в сей день безумным». возмутит укором его р а з в е н ч а н н у ю тень. Хвала! Он русскому народу в ы с о к и й жребий указал и миру вечную свободу из м р а к а ссылки завещал. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 2. Москва. 1957. Страница 65. Эти последние сроки т заслуживают особого внимания. В глухую пору р а к ч р и в щ и н ы шедекабрское ь время Наполеон представлялся Пушкину как имя, связанное с борьбой за свободу. Посходным м о т и в а м как антитезу Бурбона, м е т т е р н и х у Кетли, Наполеонским Бурбонам, Наполеона прославляли Байрон и Шелли, с е н д а л ь и Беранже, Генрих Гейне. И Михаил Лермонтов. Но время шло. Вчера еще кипевшие страсти о с т ы в а л и им на смену шли иные споры. Жизнь ставила новые задачи, и то, что для поколений первой половины XIX столетия еще представляло с п о л и т и ч е с к о й г л о п о д н е в н о с т ь ю для следующих поколений стало уже далекой историей. с а с с т о я н и я то пятьдесят, то восемьдесят лет, голоса минувшей эпохи доходят до нас приглушеннее. Но историк, восстанавливающий картину давно ушедшего времени и его героев, уже свободен от пристрастий и предубежденности ушедшей эпохи. Проверенные с т р о г о й мерой времени исторические явления и исторические герои о б р е т а ю т свои истинные размеры. История каждому отводит свое место. Наполеон Бонапарт с этого далекого расстояния п р е д с т а е т по всей своей противоречивости. Он воспринимается прежде всего как сын своего времени, переломной эпохи, эпохи перехода от старого феодального мира к новому, шедшему ему на смену буржуазному обществу. Его исторический образ воплотил все противоречия той поры. Его имя ассоциируется с безмерным чистолюбием, с деспотической властью, жестокими и кровавыми войнами. Ненасытной жаждой в з б о е в а н и й оно рождает в памяти ужасы с а р а г о с ы ограбления порабощенной Германии, вторжение в Россию. Но оно же напоминает о смелости и отваге проявленных сражениях при Монте Ното, Арколя, Влади, о таланте умевшем дерзать, о государственном деятеле, нанесшем сокрушающий удары старой феодальной рутинной Европе. Наверное, будет неправильно сказать, что Наполеон Бонапарт был одним из самых выдающихся представителей б у р ж у а з и и в пору, когда она была еще молодым, смелым, восходящим классом, что он наиболее полно воплотил все присущие ей тогда сильные черты и все свойственные ей даже на ранней стадии пороки и недостатки. Представляется вполне очевидным, что все наиболее значительные успехи Наполеона Бонапарта. были достигнуты им на первом начальном этапе его деятельности, когда он еще опирался на передовые социальные силы и когда в основном, в главном, выполняемая им роль на сцене европейской и мировой политики объективно была в той или иной мере прогрессивной. Тулон, м о н т е н о т Лади, Револи, Маренго, даже Иена. Сражения. навсегда прославившее его имя. То были удары огромной силы, наносимые старому феодальному миру, его исторически реакционным учреждениям, рутинным взглядам, обветшалым концепциям и канонам. До тех пор, пока в д е й с т в и я х Наполеона Бонапарта, несмотря на возраставшее с каждым годом н а с л о е н и е элементы прогрессивного оставались преобладающими. Удачи и победы сопутствовали ему. Когда же наполеоновские войны, полностью утратив свойственные им ранее, несмотря на их завоевательный характер, элементы прогрессивного превратились в чисто захватнические империалистические войны, нёсшие народам Европы порабощение и гнёт, тогда никакие личные д а р о в а н и я Наполеона, неогромные усилия, прилагаемые им, не могли уже принести победу. Он с неотвратимостью шел к крушению своей империи и личному своему крушению. Его восхождение и его падение были вполне закономерны. Наполеон Бонапарт был сыном своего времени и запечатлел в своем образе черты своей эпохи. Все последующие деятели буржуазии, претендовавшие на роль Наполеона, отражая историческую эволюцию класса, к о т о р о я они представляли, мельчали. вырождались в злую п а р о д и ю или карикатуру на образ, который они пытались имитировать. Иная эпоха, иные проблемы, другие герои привлекают ныне внимание. Жизнь идет вперед и ставит новые задачи, неизмеримо более величественные и грандиозные. Неистовый карсиканец, волновавший когда-то умы и сердца, отодвинут в далекое прошлое. Париж же в доме инвалидов, перед склепом Наполеона, при всем его языческом великолепии теперь малолюдно. Здесь слышна не французская речь. т о иностранцы, изучающие достопримечательности столицы, считают долгом посетить и могилу императора. Вечером на бульваре Мадлен, когда зажигаются огни, на золотом фоне витража в о з н и к а ю т Знакомый резко очерченный черный силуэт в треугольной шляпе. Увы, т о л и ш ь одно из рекламных объявлений. Все проходит. И все-таки из летописи истории не вычеркнуть имени Наполеона Бонапарта. В 1969 году был отмечен его двухсотлетний юбилей. сотни книг и статей, конгрессы, конференции, телепередачи и снова споры. Общественный интерес к ч е л о в е к у п о л к о в о д ц у государственному деятелю давно минувшего времени все еще велик. О чем же спорят? Одни хулят и к л я н у т Бонапарта, другие возносят хвалу, третьи стараются найти о б ъ я с н е н и е противоречивости жизненного пути. с т о л не похожего на все остальные. Впрочем, сколь резко не различаются мнения, все сходятся на том, что то был человек неповторимый, удивительной судьбы, навсегда запечатлевшийся в памяти поколений. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии двука записи ВОС. Москва, июнь 1973 года. Редактор Людмила к а в е р с н е в а читал Сергей Рутинов.